В смысле богатства и влиятельности вершин достигли Теодор и Юджиния Даваналь. Оба они по характеру типичные тираны. По-моему, этим отличаются все богачи. Здесь ты не совсем справедлив. Некоторые из них просто болезненно самолюбивые и гордые люди. А чем им гордиться? Всем! Они всегда тщательно оберегали свою репутацию. В глазах других они должны выглядеть безукоризненно, казаться воплощенным совершенством, своего рода высшей расой. И потому свои маленькие грешки и пороки они прячут от чужих глаз. Так надежно, что даже тебе, опытному сыщику, будет нелегко до них докопаться. «Судя по тому, что ты мне рассказала», — заметил Эйнсли, — «Фелиция ведет себя совсем не безупречно». Это потому, если угодно, что она более современный человек. Но и она тоже весьма дорожит честью семьи, хотя бы по той причине, что этого требуют от нее родители, которые все еще крепко держат семейные деньги в своих руках. Они долго не могли ей простить Байрона. Этот малый потому и получал от них щедрую подачку, что они стараются сохранить в тайне нелады в семейной жизни Фелиции, По большому счету им плевать, какой образ жизни ведет дочь. Главное, чтобы все было шито-крыто. И что же удается все скрывать? На большом огорчении Теодора и Юджини не совсем. По моим сведениям, недавно в семье был грандиозный скандал. И старики выдвинули ультиматум, если Фелиция еще раз посмеет запятнать позором имя Даваналий. Она лишится возможности руководить своей обожаемой телекомпанией. Они разговаривали еще какое-то время. В обмен на информацию Эйнсли поделился с Бет Эмбри некоторыми деталями дела Медокс-Даваналь. «Спасибо, Бет», — сказал он, когда настало время прощаться. «Беседы с тобой всегда дают мне пищу для размышлений». Освобожденные из заточения Эйбл, Бейкер и Чарли проводили его заливистым лаем. Когда Малколм Эйнсли вернулся в усадьбу Даванали, пластиковый мешок с останками Байрона Меддокс Даванали как раз укладывали в машину, чтобы отправить на вскрытие в морг округа Дейт. Александра Санчес уехала раньше, оставив следственной группе заключение, что смерть наступила между пятью и шестью часами утра, то есть примерно за два часа до того, как Фелиция сообщила о случившемся в полицию. В комнате покойного уже было не столь оживленно, хотя ведущий криминалист Хулио Верона продолжал рыскать в поисках улик. Найдите для меня позже минутку. — сказал он Эйнсли. «Мне нужно будет вам кое-что показать». «Окей, Хулио». Но сначала он поговорил с детективами Хорхе Родригесом и Хосе Гарсией. «Какие новости?» — спросил он. Он думает, что это сделал Дворецкий. Хорхе с ухмылкой кивнул на Гарсию. «Очень смешно», — вяло парировал тот. «Просто я не верю этому Холсворту, вот и все». Я допросил его, и нутромчую, что он лжет. В чем же? Во всем. Он не слышал выстрела или другого шума, хотя живет на этом же этаже. Что не заходил в эту комнату, пока его не позвала жена покойного, уже после того, как позвонила в полицию. Голову готов отдать на отсечение, он что-то от нас скрывает. Вы уже проверили его прошлое? — спросил Эйнсли. «Само собой. Он все еще британский подданный. У нас в Штатах живет по грин-карте уже 15 лет. Ничего криминального за ним не водится. Я позвонил также в иммиграционную службу Майами, где на него заведено досье. Есть что-нибудь интересное? Как это ни странно, за Холсвортом числилось правонарушение в Англии. И у него хватило ума сообщить об этом, когда он подавал на грин-карту. Такие вещи рано или поздно все равно всплывают, хотя в его случае это сущие пустяки. И все-таки что же? Когда ему было 18, то есть 33 года тому назад, он стащил бинокль из чужой машины.